гейм овер. Решиться или нет? Вот он, вечный вопрос любой девушки. Аура посмотрела на меня высокомерно, как всегда. Зелёные луковые глаза, товарная улыбка и уверенность в каждом жесте. Ещё бы. Куда ей до моих страданий? Она brutalная эльфийка максимального уровня. И в случае чего, может не слабо жахнуть магией. А я всего лишь никчёмная студентка Журфака. с заваленной сессией и кучей долгов. Аура — мое второе я. Идеальная, прекрасная, недосягаемая. Конечно, у меня нет ее длиннющих и сине-черных волос, точенной фигуры и волшебного дракона, но помечтать не вредно. В реальной жизни я никогда прекрасной магичкой не стану. Хоть обстарайся. Это вайп! — закричал попугай мне в ухо. Стало совсем грустно. Я оторвала взгляд от монитора и грозно велела. «Птица, заткнись!» Он качнулся на спинке кресла и отвернулся. Кажется, обиделся. И по делам. Мог бы уже другие слова выучить. Увы, этот самец Карелы не отличается сообразительностью. И вообще был склонен к истерикам. Тоже мне нимфа жемчужная. Самый настоящий, мелкий, пакостник. Клавиатуру на запчасти разбирает за минуты, только от реки. А однажды содрал обои и продолбил мятину в стене. Пришлось делать ремонт. и долго объясняться с квартирной хозяйкой. Попугай зовут просто и не затеяли. Птица. Нет, фантазии у меня всё в порядке, поверьте. Дело в том, что он достался мне принудительно наследством от бывшего жильца-наркомана с крайне ограниченным словарным запасом. Пятнатая тварь так привыкла зваться птицей, что переучить оказалось невозможно. Я старалась, но на Кишу, Лёлика и няшку он откликаться не пожелал. Вот и жили мы в хаосе и бардаке. Я птица, и мой персонаж из онлайн-игрушки Аура. В наушнике как пискнула. На экране открылось розовое окошко приватного чата. Ну что? В очередной раз спросил Рин, сдобрив вопрос с пятью подмигивающими смайлами. Я передвинула клавиатуру ближе и напечатала: "Занята". Стёрла. "Позже спишемся". Снова стёрла. Эх, была не была. «Ладно, давай встретимся». Ответом мне было молчание. «Персонаж находится в бою», — известил Чак. «Какая прелесть! Звать девушку на свидание и одновременно вешать людей злобному виртуальному монстру». «Ну а с другой стороны, почему бы нам не встретиться?» «Милый парень, улыбчивый. Фотки я давно подглядела на форуме. Правда, они настолько хороши, что наводят на мысли о фотошопе. Мы оба живем в столице, играем вместе полгода. И не где-нибудь, а в гильдии нагибатели. Лучшие на сервере, между прочим. И вообще, Рин надежный. Топовые паладины на дороге не валяются. Заместитель главы гильдии. В основном в составе рейда. Умный, с чувством юмора. Подземелье всегда сводит. Нет, такими грешно разбрасываться. Особенно, если ты маг и весьма посредственный. А магов вокруг завали, в пору отстреливай. Отлично, ожил чат. Давай вечером. На Марксистской 6 удобно? О'кей, в скупа ответила я. Буду между лестницами. Фотку лучше покажи, справедливо заметил Рин. Не покажу. Он прислал грустный смайл и вывалился в оффлайн. Я удручённо вздохнула и телепортировалась Ауры в главный город. Сразу залюбовалась. В игре красивенные города, дико старинные, важные, с высокими башнями и величественными воротами. Вокруг каждого дома парк со статуями. И всё это расположено необычно и очень интересно кругами. Карту сказочного мира я его все наизусть знаю. Иногда не лобко бывает искать в Гугле перскую улицу. Но при этом точно помню, где находится сумеречный лес. Оставив ауру в таверне у камина, я вышла из игры. Настало время поработать. Написать статью для третьесоортового социального портальчика. Я нашла его на сайте Фрилансер. И задания они присылали по электронной почте. Отто другого не лепи. Моей миссией было убеждать читателей, что интернет опасная штука. Причём убеждать в самых серьёзных выражениях. Получалось сносно. Но последняя тема вогнала меня в ступор, истинный. Чтобы я писала о вреде онлайн-игр, да это просто кощунственно. Хох. Над пустой страницей я сидела около часа. Выпила две кружки зелёного чая. съела кусочек сыра. Проверила почту 5 раз. Не помогло. Серьёзные выражения рождаться не спешили. В итоге я свернула файл и снова зашла в игру. Сложно пропагандировать то, что расходится с личными убеждениями. В корне расходится. Нет. Конечно, есть всякие психи, про которых любят в новостях писать. Играют сутки напролёт, не вставая из-за компьютера. Умирают от сидячего приступа. А под столом у них находят несколько бутылок. Сами догадайтесь чего. Фу, гадость какая. Конченые люди. Я совсем не такая. Подумаешь, сейчас лето и погода отличная. Куда лучше и безопаснее сидеть в интернете, нежели шататься по клубам с сомнительной компанией. Но всё-таки, не будь у меня аор, чем бы я занималась? Вдруг сочинила бы роман, стала бы серовщицей для финна или замуж выскочила. Ой, свидание, чуть не забыла. Я взяла с полки зеркальце, и критично в него смотрела. Да, определенно будет над чем поработать. Хотя накрашусь, причешусь и сойдет. Рин же не думает, что я выгляжу как мой персонаж. Ее осиная талия, лебединая шея, грация змеи и бесконечные ноги — это просто фантастика. Уверена, аура понравилась бы любому. И никто не попрекнул бы милашку за длинные оттопыренные уши. Гардероб у нее потрясающий. Мечта в чистом виде. Чего стоит одно только платье из нового подземелья. Аура выглядит в нем обалденно. Зато я настоящая. А мальчики любят живых девочек. Инфо сто процентов. Играть одной было скучно. И я включила голосовой чат в надежде упасть кому-нибудь на хвост. Мой логин от чего-то зависит и не пускал меня в канал гильдии. Пришлось воспользоваться гостевым. Я радостно ворвалась в чат и приготовилась поздороваться. Как вдруг услышала голос Рет лидером рака. Пора набор помогам объявить. Я опешила от удивления, задержала дыхание, сжала мышку до да боли в пальцах. Зачем нам новые маги? Для меня и то не всегда в рейде место есть. И срочно, добавил Леший, лучший друид гильдии, а то придётся эту недотёпу убрать. Поскольку других магов-девушек у нас не было, выходило, что это недотёпа? Я. Интересно. Только не её. Безнадёжно. простонал мурак. Намучаемся. Ага, подтвердил тот. Даже превращение в волцу скостовать не может. Врани её всего один раз цель перепутала. Надо было ворлока качать. Никаких проблем. Призвал помощника и стой себе. Жми одну кнопку. Пыщ-пыщ, и все тебя хвалят. Печальное зрелище. Согласился рейд-лидер. Полное непонимание игровой механики. Да выгони её уже, высказался леший. Что? Как можно? Я же девушка. Мне положены привилегии. У меня милый смех и сексуальные интонации в голосовом чате. Кого волнуют какие-то там овцы? Я ведь не из тех криворуких дур, что вайпают рейды и ласково называют клавишу контрол с этерелькой. Позже решим, отчеканил мрак. Нужно помягче слова подобрать. Расплачется еще. В ответ раздался десяток репет разных членов гильдии, одна другой краши. Суть их сводилась к тому, что я могу хоть в тазике утопиться. Лишь бы с глаз долой. Не зря я держу в тумбочке пачку салфеток. Как они пригодились сейчас. Птица довольно крикнула. Повернулся ко мне и принялся насвистывать мелодию из игровой заставки. Я не удержалась и запустила в него скомканную салфетку. Промазала. Аура бы не промазала. Она всегда по попугаям попадает. Фаерболл и здравствуй, птичка-гриль. Почему? Почему в реальной жизни так нельзя? Потому что реал тоска, нанёсся голос. Плавный, мелодичный, наглый, почти родной. Не может быть, я икнула и уставилась на монитор. Аура рассмеялась, но без особого веселья. Вот это номер, сказала я вслух. Играть 14 часов подряд не стоило. Пока ты спишь, враги качаются, возразила Аура и галантно уселась на ковер перед камином. Я разговариваю с собственным персонажем? Ну а что такого? Он ноги и с кошечками разговаривает, и с собачками. Почему бы мне не поболтать с Серфикой? Стоп. Она же отвечает. Не пялься. Ухмыльнулась Аура и не реви. Что такого стыслуй? Пустяк. Пустяк? Обо мне говорят гадости, тайком, за спиной. Ха. Она презрительно фыркнула. Эти неудачники просто завидуют, потому что тебе тот дракон редкий летающий достался. Да я за ним год ходила. и он мне честно выпал по жребию. Тут все ясно совершенно. Они очень неприятные люди и мерзавцы. Не вздумай расстраиваться. И не собиралась, вслипнула я. Вообще-то я стерва, вот, циничная стерва. Я плюю на их мнение. Умница. Главное, что у тебя есть я. Ты не существуешь. Ты в меня веришь, сказала она абсолютно серьезно. Во что веришь, то и существует. С этим не поспоришь. дай глупо спорить с компьютерной эльфийкой. Я играю с тобой 3 года, а заговорила ты лишь сейчас. Тебе нужна помощь. Медицинская, хмыкнула я, всматриваясь в зелёные глаза Ауры. Вызови бы скорую. Здравствуйте. Я двинутая геймерша. Спаси меня. Недобрый доктор Хаус. Брось, скривилась она. К тому же, Рину ты нравишься. И вот все слушаются. Поэтому из гильдии нас не вышвырбут. пусть даже не мечтают. А ты уверена, что он за меня заступится? Абсолютно. Оставь эту статью дурацкую. Собирайся на свидание. Кстати, Рин любит жгучих брюнеток в мини-юбках. Ну, брюнетка из меня не шибко жгучая, а вот мини можно организовать. Час выбрасывания вещей из шкафа. Неожиданный бонус. Носись по комнате для печенья. 2 часа колдовства с косметикой. И я добилась успеха. Покрасневшие глаза Открыть оказалось сложно, но тёмные круги под ними я замазала, вроде бы. Я попрощалась с Аурой и вышла из игры. На Марксисскую приехало смешанных чувств. Какой-то неприятный тип недвусмысленно мне подмигивал, что с одной стороны противно, но с другой, значит, я всё-таки похожа на девушку. Ура! Волноваться не о чем. Технически у нас с Рином будет уже второе свидание. Первое мы провели на острове Тролли, прогуливаясь верхом на страусах. очень романтично. Тропики, закат, кровожадные гарпии. Подумаешь, утащили отважного паладина. Я не виновата, что птица сел на клавиатуру и аура свернула в кусты прямиком в пасть к хищницам. И вообще, Рин мог бы не изображать спасителя, а поступить как я, быстренько телепортироваться в город. Радостно сбежав с эскалатора, я помчалась в центр зала и едва не разревелась от досады. На заветном закутке между лестницами стояла расфуфыренная девица в экстремальной мини-юбке. Настолько экстремальной, что даже с поясом сравнивать стыдно. Обалденные смоляные волосы, красиво подведенные глаза и фигура а-ля я питаюсь воздухом. Я сверилась с часами. Без пяти шесть. За что мне это все? Как жить? Что делать? Встать рядом с брюнеткой? Плохой фэн-шуй. Ждать напротив лестниц? Тогда Рин придется, Увидит эту царцу и решит, что она — это я. А потом поймет, что я — это я, и... Ох, играть мне до конца жизни в гильдии нубов с искрометным названием, типа «Долбани себя калиткой». И чего эта девица не одетая тут встала? Места ей мало, что ли. Захотелось разрыдаться. По-детски, глупо и громко. Нет, хватит унизительных ситуаций. Завтра в деканате выговоры выслушивать. Надоело. Я развернулась и понеслась прочь, назад к компьютеру, где никто меня не увидит, не заметит и не осудит. По пути к эскалатору я достала телефон и загрузила приложение игрового аукциона. Надо проверить, достался ли Аури, тот редкий кролик. Пока домой доберусь, 100 раз кто-нибудь цену перебьёт. Увы, мне снова не повезло. Приложение зависло. Телефон моргнул, пискнул и погас. Я оторвала взгляд от дисплея и еле успела притормозить. Мама, дорогая, а где же эскалатор? Вместо него передо мной гудел прозрачный каркас из тёмных, чётко очерченных линий. Стены отсвечивали кривой чёрно-белой клеткой. Потолок напоминал рёбра в контуром люстры. Локация прогрузилась не до конца? Стоп. Какая к чёрту локация? Я в метро? Отступив на шаг, я увязла в чём-то липком. Посмотрела под ноги. Зря посмотрела. Плитка на полу размякла. и потекла вниз, как расплавленный сыр на пицце. Тот, что бесконечно тянется. Вот только этот затягивал меня. Крик о помощи получился жалобным, но равнодушные человечки прошли мимо, ничего не замечая. Я ткнула в бок спешащего дядьку с авоськами, но он и не оглянулся. Пробежал сквозь меня, вступил на эскалатор и рассыпался сотнями цветных точек. Плитка стекла глубже под землю, пол взмыл над головой, и все погасло. Меня накрыла тьма, как в шестом классе, когда в раздевалке мне на голову упала вишенка. Вверху, на безумном расстоянии, мелькнула крошечная заполненная людьми станция метро, удаляясь с невероятной скоростью. Я провалилась в игровые текстуры, подумаешь, с кем не бывает. Девушка, девушка, вы в порядке? раздался навязчивый бубнёж в самое ухо, явно старушечий. Проступитесь. Ей на воздух нужно. Ворвался строгий мужской ба Я ее выведу, не переживайте, вступил третий голос. Очень знакомый, между прочим, голос. Каждый день его слышу. С трудом, разлепив теки, я уставилась на парня, склонившаяся надо мной. А вот и он, воин света и добра, полный красе. Привет, улыбнулся Рин, точь-в-точь, как на своих фотографиях. Я осмотрелась. Занятно. Сижу ровненько у стеночки, в паре метров от эскалатора, и прижимаю у груди телефон. Так отчаянно прижимаю, что удивительно. Как крышка не треснула. Эпик фейл. И почему я просто не упала под поезд? Рин помог мне подняться и повёл за полуснной лестницы. Девицы в мини, нигде не было видно. Мозги кипели. В глазах плясали мутные круги. Хотелось что-нибудь сказать, но в голове крутилось: нам не страшен паладин. Нас 15, он один. И я предпочла промолчать. "Аура, ты в порядке?" заботливо спросил Рин. "Угу", промямлила я. Как ты меня узнал? Ну, я тебя примерно такой и представлял. В обморке, бледную и неподвижную? Нет. Кстати, ты аккуратнее с этим. Опять всю ночь играла. С чего мне вообще оправдываться? Косит тут под мою маму, а сам тот ещё адский задрот. Постеснялся бы лекции читать. Недалеко есть отличный бар. Ой, нет, скривилась я. Недалеко есть Макдоналдс. Ты ударилась головой слишком сильно. Обеспокоенно поинтересовался Рин. Наверное, при рождении всегда любила чизбургеры, они вкусные. Он умелённо улыбнулся, взял меня под руку и потянул в город. Мы устроились на улице под зонтиком, который хоть как-то спасал от навязчивого июльского солнца. Я обложилась чизбургерами. Рин потягивал из трубочки молочный коктейль и смотрел на меня странно. Казалось, сейчас начнёт тыкать пальцем и кричать: "Смотрите! Она собирается всё это слопать. Как сессия, спросил он, и я чуть не подавилась. Ужасно. А твоя? Я ещё весной диплом защитил. Теперь впереди аспирантура. Точно. Он писал об этом в чате. И про то, что с сентября его повышают на работе. И как ты успеваешь? грустно протянула я. Учёба, работа, игра, все дела. Не особо успеваю, неожиданно признался Дим. Поэтому кое-что придётся исключить. Он бросает работу? Ничего себе. Так что я в гильдии до осени, закончил он. И я вцепилась в стул, боясь свалиться. Ты уходишь? Смысл его слов доходил до меня медленно. Не знала. А я никому и не говорил. Собирался сегодня перед рейдом сообщить. Я кивнула и вгрызлась в чизбургер. Чтобы не комментировать, это возмутительное известие. О чем Рин думает? Его везде берут, даже рейды переносят, если он не приходит. Как можно уйти, когда ты так нужен людям? И что будет со мной? Не грусти, вдруг сказал Рин. Ни что ведь не мешает нам общаться вне игры. Я снова кивнула и почти улыбнулась, но вовремя спохватилась. Наверняка в зубах застрял огурец или ещё что-нибудь. Мне самой иногда неловко, особенно если кто-то спрашивает о моих увлечениях, а я не представляю, как нятно объяснить, чтобы не было вот этих взглядов косых. А ты говоришь, что играешь только в стратегии, усмехнулся Один. Или расскажи о другом. Неужели у тебя одно единственное увлечение? Нет. Я статьи пишу. Никчёмные, правда? А ты пишешь хорошее. До завтра надо сочинить опус о вреде онлайн-игр. Представляешь? Замечательная тема, задумчиво отозвался он. Ты знаешь об этом побольше многих, и тебе действительно есть что рассказать. Видимо, его задумчивость неким мистическим образом предалась мне, потому что последний чизбургер я жевала вместе с куском обёртки. Рин прикончил свой коктейль, и мы прогулялись вдоль улицы, болтая о чём-то отстранённом. В 8 часов я сообразила, что мы опаздываем к рейту. Оказалось, этот факт беспокоил лишь меня. Товарищ Полодин безвязно улыбнулся и повторял, что ему всё равно. Я прекрасно осознавала, что не попаду в рейд даже за деньги, тем более в среду Ну зачем-то соврала про голодного попугая и потащила Ирину в метро. Он усадил меня в поезд и дружелюбно помахал рукой. Захотелось выбежать из вагона и признаться, что я дура. А птица скоро лопнет жрать рассыпанный по комнате корм. Но двери шумно захлопнулись. В окне мелькнула спина Ирины. Осталось только плюхнуться на сиденье и закрыть глаза. Последнее, кстати, стало роковой ошибкой. Когда я разлепила веки, выяснилось, что моя уснувшая тушка прокатилась по кольцу, как минимум, дважды. До нужной станции я доехала, сверля часы злым взглядом. Ой, их это не приняло. Они равнодушно щёлкали минутами, сообщая, что рейд начался без меня. Спотыкаясь, я выбралась из метро и понеслась домой. Сократила путь, обойдя двор с другой стороны. Зря. Нехорошо вышло. Бабушки, весной высадившие целый лабиринт из берёзок, кустов и похожих цветочков, нескоро увидят свой эдем. прежним. Преодолевая полосу препятствий, я психанула и полезла спой с растительниц. Цена приключения — ободранный локоть и распоротый узор на юбке. В подъезд я влетела вся в листьях, вытряхивая из волос божьих коровок и другую гаду. На лестнице меня встретил темный неподвижный силуэт. Затормозить я не успела. — Выдышь! Соседка! Шпала нескладная, просто женщина-конь. Это ж надо — вымахать по два метра и весь год ходить в плаще. Она маньяк, точно говорю». Упавшая тетка разразилась неистовым гневом. Я крикнула в оправдание, что-то про невыключенный утюг и помчалась на свой этаж. Как назло, ключи провалились в подкладку сумки, и пришлось пять минут их оттуда вытряхивать. Ворвавшись в квартиру, я кинулась к компьютеру, на ходу скидывая туфли. Птица посмотрела на меня, как на убогую, и продолжил чистить перья. К счастью, все обошлось. Онлайн участников гильдии был печален. В чате исходил яростью мрак. «Ненавижу лето», – писал он большими сердитыми буковками. Я надела наушники и подключилась к голосовому чату. С лакеры хреновы раздался срывающийся вопль мрака. Задолбали своими отпусками, делами, неработающими интернетами. Всех оштрафуют. Даже в среду не приходят. Совсем обнаглели. И еще некоторые приперлись тут с потрясающими новостями. Значит, Ринк уже объявил о своем уходе. Вот устрою до набор в гильдию. Продолжал бушевать рейд-лидер. Потом осенью будете рыдать и плакать, умолять вернуть вас в основной состав. А фиг вам. Не выдержишь. Я сняла наушники. Слушать крики не было никаких сил. Я призвала ауры летающего дракона, взмыла над городом и зависла в воздухе. Красиво. Вдруг на экране появилась табличка. Неожиданно. Меня приглашают в рейд? Да ладно. Лови инвайт, рещи. Пришло личное сообщение от Мурака. Ого. Сначала радости моей не было предела. Я взвизгнула, подпрыгнула в кресле и чуть не приняла приглашение. Но потом задумалась. Чему радоваться? Он меня берёт, потому что больше некого. А как все вернутся? Снова посадит на замену до следующего лета. Нет уж. И вообще, не очень-то мне и хочется в этот рейд. Занята «Да сегодня вечером. Напечатала я ред лидеру, отклонив приглашение. Отпуск дела, и жутко виснет интернет. Ты вздурила? Последовал незамедлительный ответ. Я настрачила огромное едкое сообщение насчёт того, что не позволю больше так с собой обращаться. Ну затем стёрла. Пусть не думает, что меня всё это задело. Я циничная, очень-очень-очень циничная, безмерно. Устав ждать ответа, мрак показательно понизил ауру в ранге до новичка. и написал в гильдейском чате, что на сегодня рейд отменяется. Я едва не расплакала, шумно выдохнула, сдержалась. «Ты чего?» – ожила Аура. «Из-за ухода Рина расстроилась. Забудь. Найдем другого. И гильдию без хамов. Невелика потеря». «Да ну эти рейды!» – фыркнула я. «Надоели». Долетела до поляны, спустила эльфийку на траву и отозвала дракона. «Ладно». Аура хитро склонила голову на бок. Что тогда будем делать? Цветы пособираем? Мне статью писать надо, призналась я. И в универ завтра. Я навела курсор на кнопку выхода из игры. Но она вдруг зарябила и исчезла. Кресло стало жестким и тесным. Я попыталась встать. Не получилось. Оно будто мертвой хваткой в меня вцепилось. Потолок булькнул и пополз вниз. Всегда с этого начинается. Вздохнула аура, странно увеличиваясь в размерах. Дела, друзья, любовь, стирка, сотни отговорок. Опять глупые, прискорбно констатировала я, наблюдая за опускающимся на голову потолком. Птица совершенно нетипично каркнула. Вещи в комнате почернели и растворились в пустоте. Осталось только я, кресло, до компьютер. Думаешь, меня так легко бросить? прошепела Аура, совсем без эльфийской изысканности. Взять и выкинуть? Типа, хватит, надоело. Они выйдут. Ты это я. А значит, ты моя. Из монитора вылезла рука, тонкая, изящная, цепилась моё плечо. Экран оказался близко. Лицо Агуры прямо передо мной. Её брови хищно изогнулись, глаза сверкнули зелёным огнём. А уши? Боже, они были просто огромными, здоровенными, губы бледными, неживыми, не настоящими, как и всё в ней. Вайб, вайб. Прочирикал птица, пронзительно громко. Я дёрнулась в кресле, тряхнула головой и уставилась в монитор. Соединение с сервером разорвано. Мигнула табличка на экране. Disconnect? Господи, спасибо. Спасибо тебе за глючный интернет. Выключив компьютер, я постаралась собраться с мыслями. Не вышло. Совсем никаких мыслей не было, ни одной, даже глупой. Птица сел на спинку кресла и трогательно потёрся о мою шею. Ух ты! «Мягонько!» На столе зазвонил мобильный, настойчивый вой, незнакомый набор цифр на дисплее. Я решила принять вызов. «У тебя все в порядке?» Донесся из трубки взволнованный голос Рины. «Ага!» Если не считать, что за вечер мир дважды рассыпался на пиксели, а меня пытался укокушать собственный персонаж. «Зачем вышла из игры?» «Я тебе написать не успел. Зайди обратно». «Ни за что!» На мрака обиделась, что ли? Он на взводе был. успокоиться сам извеняться полезет. Да плевать мне на него. Не нервничай, напутственно сказал Рин. Я с ним поговорю. Нет, ответила я уже спокойнее. Пора завязывать. Кажется, я теряю контроль над чем-то важным. Это просто игра. А откуда у тебя мой номер телефона? Ты при вступлении в Guild заполняла анкету. Верно, заполняла. Только фотографию не показала. И как выяснилось сегодня, связь стянулась. Алло? Располновался Рин. "Аура?" "Марина", поправила я. "Меня зовут Марина. А я Серёжа. Очень приятно", хохотнул он. "Диктуй адрес. Сейчас приеду". "Зачем?" "Мечтаю познакомиться с твоим попугаем. Можно?" Я невольно улыбнулась и выдала своё месторасположение в мельчайших подробностях. Он пообещал быть через час и отсоединился. Птица уселся на погасший монитор, глядя на меня испытующе. Я погладила его по голове. Он недовольно отряхнулся и улетел на карниз. Мне стало тоскливо. За что несчастного попугая достались такие ужасные хозяева? Что тот, нарик, что я? Ноль внимания и сплошные вопли. Ещё неизвестно, кто из нас хуже. Нельзя так зацикливаться на чём-либо. Сначала это убивает твоё свободное время, потом отношения с близкими людьми, а в конце пытаются захавать и тебя. Причём буквально в смысле пытается. Аж из монитора лезет. Повезло, что я не играла за орков. Я достала блокнот с лекциями и отыскала чистую страницу. Тряхнула ручку. Глубоко вдохнула. Ну, держитесь. Будут вам серьезные выражения. Привычки в те же гарпии решительно застрочила я. Если вы позволите, налетят и вынут всю душу.